На глубине нескольких тысяч миль от Зильберкита, великий ад всемирная черепаха, дремотно плыв сквозь звездную ночь. Реальность представляет собой кривую. И это не беда. Беда в том, что реальности всегда чуть-чуть не хватает. Согласно некоторым наиболее мистическим текстам, что находится в библиотечном фонде Незримого университета, крупнейшего научного заведения плоского мира, по праву славящегося своими традициями, как в магической, так и в гастрономической областях. Величайшего книжного хранилища, оказывающего воздействие на пространство и время, по крайней мере, 9 десятых всей когда-либо созданной реальности располагается за пределами множественной вселенной. А поскольку множественная вселенная по определению включает в себя все и вся, в мире неминуемо возникают очаги напряженности. За границами вселенных хранятся сырьевые реальности, иными словами, то, что могло бы быть, может быть, никогда не бывало, а также всяческие бредовые идеи. Все это хаотически создается и создается как элементы в кипящих сверхновых. Но временами, когда стенки миров слегка истончаются в процессе носки, все эти «может» и «могло бы быть» просачиваются внутрь, а реальность соответственно утекает наружу. Явление это родственно тем глубоководным горячим гейзерам, вокруг которых диковинные подводные существа находят достаточно тепла и пищи, чтобы создать на короткое время крошечный оазис существования в среде, не предполагающий никакого существования вовсе. Идея Голливуда невинно и радостно хлынула в плоский мир, а реальность оттуда начала утекать. И протечка эта была мигом обнаружена. За пределами миров обитают всяческие твари, которые так здорово чуют самую незаметную струйку реальности, что по сравнению с ними акулы, учуявшие в соленой воде кровавый след, являют собой жалкую, не смешную пародию. И твари потянулись к месту протечки.